Неожиданный визит. Как только Петронелла заверила их, что окутавшее деревья в сахарную вату волшебство сойдет на нет уже завтра, у детей словно камень с души упал. Когда дело было улажено, Луис решил сфотографировать деревья, прежде чем они перестанут напоминать мумии. Когда они вернулись в дом, папа как раз заканчивал разговаривать по телефону. "Я все уладил", сказал он. Завтра днем приедут из фирмы Охотники за паразитами. По телефону менеджер сказал, что у них большой опыт работы с фруктовыми вредителями. Супер, но я бы на твоем месте уже не беспокоился. Подумаешь, немного сахарной ваты на деревьях. Луис небрежно похлопал папу по плечу. Наваждение завтра исчезнет. Думаешь? пробурчал господин Брецель. Луис кивнул. Я чувствую это левой пяткой. Господин Бретцель скептически посмотрел на сына. Не уверен, что мы можем положиться на твою левую пятку. Госпожа Мороз говорит, что нужно мыслить позитивно, сказала Лина. А ваша учительница знает толк в таких вещах, засмеялась мама. Но после того, как Луис сфотографировал сад и пришла пора ложиться спать, близнецы опять занервничали. Сдержит ли Петронелла слово. Они то и дело выглядывали из окна, но все оставалось без изменений. Яркая луна светила над садом, и окукленные деревья таинственно блестели в ее серебристом свете. "Дурацкое волшебство выдумала Петронелла", буркнула Лина, забираясь в постель. "Думаешь, завтра все станет как прежде?" "Разумеется", ответил Луис, "ведь Петронелла пообещала нам" А она всегда держит слово и все же ночью Луис пять раз вставал и выглядывал из окна однако деревья как и вечером стояли опутанные паутиной и не было ни малейших признаков того что они освободятся из своих коконов наконец разочарованный Луис заснул просыпайся разбудила его рано утром сестра Петранаилась сдержала обещание посмотри сам Гадкая паутина исчезла с деревьев. Сад снова так же прекрасен, как всегда. Ты серьёзно? Луис, как кенгуру, выпрыгнул из кровати. И в самом деле, капельки росы сверкали в высокой траве, а лёгкий ветерок ласкал зелёную листву. Идём, разбудим маму с папой, воскликнула Лина. Они запрыгают до потолка от радости. Дети стрелой помчались по коридору и ворвались в родительскую спальню. Сюрприз, сюрприз! Смотрите скорей! наперебой кричали они. Родители действительно подпрыгнули до потолка, но только не от радости. Что такое? Что такое? Что случилось? Они совсем растерялись. Ничего не случилось, сказала Лина и одним движением отдёрнула шторы. Наш сад снова стал прежним. Лицо Луиса озарилась счастливая улыбка. Родители наконец-то проснулись и недоверчиво потерли глаза. "Ну, что вы на это скажете? Вот это да. Твоя левая пятка не подвела", рассмеялся папа. "Назначу ее своим оракулом, чтобы узнавать будущее". Лина радовалась тому, что радовались родители, и как резиновый мячик скакала на кровати. Внезапно она остановилась и спросила: "Папа, теперь ты снова позовешь сборщиков фруктов, чтобы они продолжили работу?" У господина Брецеля вытянулось лицо. "Не, это обойдется мне слишком дорого. Цены у господина Гробауцки грабительские. За вчерашний бесполезный приезд он мне и то выставил счет». "Госпожа Брецель кивнула. "Не забыть бы отменить приезд дезинсекторов. Иначе сегодня они появятся на пороге к обеду, а вместе с ними и новый счет». Не беспокойся, я этим займусь, пообещал папа. И еще до завтрака он позвонил в фирму "Охотники за паразитами" и отказался от вызова. Тем сильнее удивились брецели, когда в обед возле дома все таки остановился автомобиль, и из него вылез мужчина в сером костюме. Кто это может быть? Удивился господин Бретцель и встал из-за стола, чтобы взглянуть. Вероятно, кто-то заблудился и хочет спросить дорогу, подумав, произнесла Лина и щедро полила блинчик кленовым сиропом. Или это все таки кто-то из охотников за паразитами, высказался Луис. Однако мужчина не заблудился и не состоял на службе в фирме Охотники за паразитами. Я приехал по поручению господина Гизберта Мукомолуса пояснил он. Это владелец мельницы, который нанял меня передать вам это письмо лично в руки. Близнецы навострили уши. Сначала голоса звучали приглушенно, но затем послышались громкие и отчетливые слова папы. Что это за бред? Даже речи быть не может. Папа был крайне раздражен. Испуганные близнецы посмотрели на маму. Та отложила нож и вилку в сторону и не говоря ни слова, встала. Теперь незнакомца тоже было хорошо слышно. Господин Брецель, прошу вас, не волнуйтесь, я охотно объясню вам, в чем дело. Они помолчали, затем раздался голос папы. Ну ладно, заходите, мы как раз обедали. О, не беспокойтесь из-за меня, я подожду, пока вы закончите. Нет необходимости. Я позову мою семью, ведь то, что вы собираетесь сказать, касается всех нас. Но папе не пришлось никуда ходить. К тому времени все вскочили из-за стола и уже стояли в коридоре. А, хорошо, что вы здесь, сказал господин Брецель убитым голосом и откашлялся. Господин Медногрош ждет в гостиной. Это агент по недвижимости, и он хочет нам что-то сказать. Жена и дети молча последовали за ним. Господин Медногрош натянул на лицо профессиональную улыбочку и протянул госпоже Брецель руку. Он не был бессердечным человеком и даже немного сочувствовал семье, которая испуганно глядела на него. Но что он мог сделать? Он зарабатывал на жизнь продажей домов и всего лишь делал свою работу. Близнецы недоверчиво изучали незнакомца. Тот откашлялся, открыл портфель и достал письмо. Не могли бы вы расписаться в получении письма? Вежливо попросил он. Господин Брецель письмо не взял, так что получение подтвердила госпожа Брецель. Очень любезно с вашей стороны, улыбнулся агент. Майке Брецель открыла письмо, пробежала его глазами и безмолвно передала мужу. Что там? спросила Лина. Господин Брецель сглотнул, Гизберт Мукомолос хочет продать дом, и расторг с нами договор об аренде. "Что?" разом воскликнули близнецы. "Нам придется съехать? Но, но это невозможно. Что будет с курочками из Петра, э, госпожой Штрудельхов? Каким образом госпожа Штрудельхов связана с продажей дома?" спросил папа и раздраженно посмотрел на близнецов. Затем он повернулся к господину Медногрошу и сказал: "Передайте от нас господину Укомолусу пламенный привет и скажите, что он может приклеить расторжение договора себе на лоб. Мы отсюда не уедем никогда". Агент терпеливо улыбнулся. Он привык к такой реакции. "Вам не обязательно уезжать", мягко пояснил он. Господин Мукомолус поручил мне продать этот дом. Так что вы можете сделать выгодное предложение и купить его сами. Он немного помолчал. Тем не менее, потенциальные покупатели тоже имеются. Господин Брецель схватился за голову. Вы шутите? Откуда я возьму столько денег? Все, что у нас было, я вложил в кафе. Господин Медногрош пожал плечами. "Сожалею. Я специально приехал к вам лично, чтобы проинформировать об этой возможности. Как я уже сказал, дом выставлен на продажу". "Вы упомянули о других потенциальных покупателях", сказала госпожа Брецель. "Кто же они?" Она посмотрела на мужа. "Мы могли бы поговорить с ними и объяснить, как важно для нас кафе". Если мы и дальше сможем снимать этот дом, все будут довольны. Да, кто эти покупатели? Поинтересовался господин Брецель. У вас есть их номер телефона? Разумеется, ответил господин Веднагрош и полез в портфель. Но уверен, что их номер вам известен, ведь он указан на каждом пакете, в котором продают булочки. Господин Брецель побледнел. Булочный плюгавица давно интересуется старым домом мельника. Господин Плюгавец сделал очень щедрое предложение. Так что, если хотите с ним поговорить, он протянул господину Бретцелю визитную карточку с номером телефона. Но тот стоял как громом пораженный. Тут господин Медногрош занервничал. Что случилось с этим господином? Кажется, он не в себе. Может, потерял рассудок? Рад был с вами познакомиться, пробормотал Меднагрож, повернулся и торопливо покинул дом.